тлантитбург в глубине стояла пара столов для пула а рядом стол полный ппинчук я разговаривал с молодым человеком которого только что уволили чему он был очень рад но его угнетали вечер и мысли о поиске новой работы на следующей неделе Еще его сильно беспокоила ситуация дома и о ней он рассказывал очень подробно. Мы некоторое время проговорили облоготившись на пинбол в глубине играли в пул Маленькая черная лесбиянка, сложенная как бычок, играла в пул с пожилым итальянцем, вроде бы рабочим. Может, в овощном магазине работал или еще где. Лесбиянка была матросом. Игра их целиком захватила. Один пьянчуга расплескал свой стакан по всему столу и себе. «Возьми в баре тряпку», — сказал другой пьянчуга. Разливальщик нетвердо встал, направился к бару и попросил у бармена тряпку. Бармен перегнулся через стойку и что-то сказал. Мы не расслышали. Пинчуга вернулся и сел без тряпки. А тряпка где? спросил другой пинчуга. Он сказал, что я должен ему 45 долларов 60 центов. Мой счет...» Ну, а вот я никому не должен 45 долларов 60 центов. Пойду, возьму тряпку. На столе бардак. И поднялся в доказательство того, что не должен бармену 45 долларов 60 центов. Стол пришел в норму. Они принялись обсуждать то, про что я знаю. Наконец мой друг сказал. Господи, какая тоска! Пойду погляжу, как лесба играет в пул. Я, пожалуй, останусь. Послушаю пьянчук, сказал я. Он ушел смотреть, как черная лесбиянка играет в пул с пожилым итальянцем. Я остался облакачиваться на пинбол и слушать Как пьянчуги говорят об утраченных городах.